глава 30. Наружность его не лишена была, внушительности и достоинства. Но лишь тогда, когда он стоял, сидел и в особенности лежал, был он высок, телом плотен, лицо и седые волосы были у него красивые, шея толстая. Примечание «Славного роста весь седой» описывает. Апокола кинтосис появление Клавдия. Но когда он ходил, Ему изменялись слабые колени, а когда что-нибудь делал, отдыхая или занимаясь, то безобразило его многое. Смех его был неприятен, гнев отвратителен, на губах у него выступала пена, и из носу текло, язык заплетался, голова тряслась непрестанно, а при малейшем движении особенно.